нефть для народа. В феврале 1946 года Лаврентий был вызван в кабинет Сталина. Около торца длинного стола для заседаний уже сидел Байбаков. Тут же прохаживается Сталин с трубкой в руках. И этой трубкой Сталин показал вошедшему Берии сесть напротив Байбакова. «Товарищ Берия, вчера я выступил перед своими избирателями. И сообщил советскому народу контрольные цифры, которыми мы, правительство, должны руководствоваться при восстановлении народного хозяйства. В том числе я уверил, советский народ, что через три пятилетки, то есть к 1960 году, добыча нефти в стране возрастет по сравнению с сегодняшним днем в три раза и достигнет 60 миллионов тонн. Я согласовал это число с вами с вами. И вы одобрили эти 60 миллионов тонн, уверив меня, что фактически мы будем производить гораздо больше. Как еще больше, ужаснулся Байбаков. А народный комиссар нефтяной промышленности товарищ Байбаков считает производство 60 миллионов тонн нефти в 1960 году авантюрой. Считает, что в 1960 году мы будем краснеть перед советским народом за невыполнение этого авантюрного плана. «Я так не говорил», – запротестовал нарком. «Но это следовалось из того, что вы сказали». «Товарищ Берия, я действительно возложил на нефтяную промышленность совершенно невыполнимое задание?» «Товарищ Байбаков, у председательства в наркома товарища Сталина есть заместители, которые руководят и отвечают за группы наркоматов». «Какой заместитель товарища Сталина руководит наркоматом нефтяной промышленности?» Прищурившись, задал риторический вопрос Берия. Байбаков, опуская голову, ответил упавшим голосом. «Вы, товарищ Берия, значит, это я не только согласовал товарищу Сталину дать вам задание в 60 миллионов тонн нефти, но и себя обязал дать родине эти 60 миллионов тонн. Не так ли?» Но Лаврентий Павлович начал оправдываться Байбаков. «Я специалист-нефтяник». Я ответственно заявляю, невозможно за 15 лет скакнуть добычи нефти в три раза. Мы сегодня качаем всего 19 млн тонн в год. Чтобы качать 60, нам нужно увеличить производство. Грубо говоря, на 20% ежегодно. Мало того, делать это непрерывно в течение 15 лет. Это невозможно. Берия уже прекрасно разбирался во всех вопросах добычи и переработки нефти. Но главное... Руководство нефтяной и топливной промышленностью заставило его досконально разобраться в геологии и технологии горного дела И быть в курсе всех новейших достижений в этих отраслях науки А Дивонские залежи, а шельфовая нефть, а второе Баку, а метод опорных скважин Тут же быстро спросил он Байбакова Вы что же, собираетесь все это осваивать в раскачку, не спеша? «Но стране разруху У нас очень мало буровых станков и еще меньше обсадных труб, ведь для них нужна очень прочная сталь. Как без всего этого мы будем бурить скважины?» – ужасался Байбаков. «Товарищ Байбаков, стволы артиллерийских орудий – это тоже трубы из очень прочной стали, а сами буровые станки не сложнее артиллерийских систем», – веска ответил на эти опасения Берия. Мы переводим на мирные рельсы артиллерийские заводы, на которых у нас есть оборудование и специалисты, умеющие производить и прочные трубы, и сложные системы. Почему мы должны паниковать при мысли о тройном увеличении добычи нефти? Мы увеличим добычу нефти, причем гораздо больше, чем в три раза. Сталин подошел к Байбакову, тот попытался встать. Но Сталин чубуком трубки нажал на его плечо и посадил на место. «Товарищ Байбаков, какими свойствами должен обладать советский нарком?» Байбаков, ненадолго задумавшись, ответил. «Знанием своей отрасли, трудолюбием, добросовестностью, опорой на коллектив». «Все верно, товарищ Байбаков», подтвердил Сталин. «Это очень нужные качества, но какие все-таки наиважнейшие?» «Ну, наверное, бережливость, самоотверженность». Еще что? Сталин оставался недоволен ответом. Товарищ Сталин, я весь арсенал качеств наркома назвал. Буду рад, если вы мне что-нибудь подскажете. Все правильно, товарищ Байбаков, улыбнулся Сталин и сам ответил с явственным грузинским акцентом. Но главного вы не сказали. У советского наркома должны быть бичи нервы плюс оптимизм. Байбаков вышел, и Сталин с бери остались наедине. «Мы не ошиблись с этим юношей?» – спросил Сталин. «Не думаю», – ответил Берия. «Просто он еще очень неопытен, как нарком. Отсюда все его страхи. Есть, конечно, завоихрение молодости, любит в ресторанах покрасоваться, как какой-то купчик или актриска. Но я его от этого отучу. Тут дело в другом. Он не имеет, не накопил нужных знаний для работы в такой должности. Да и не он один. По топливному у меня такие же проблемы с наркомом. Это объективно. Как говорится, даже если взять 9 беременных женщин, то ребенка через месяц все равно не получишь. У тебя есть еще предложение. Надо временно разделить наркомат нефтяной промышленности на два аналогичных на наркоматы юго-западного и восточного районов СССР. На второй поставим наркомом Евсеенко. Кстати, и на него посмотрим в самостоятельном деле. Может, он окажется лучше Байбакова. А года через три, когда наркомы будут готовы, снова объединим. тоже же надо сделать и топливным наркоматом. А пока наркомам всей нефтяной и топливной промышленности СССР придется побыть мне. Много на себя валишь, Лаврентий. А куда денешься, пока они самостоятельно не работают? Мне все равно приходится их работу делать, а так они быстрее научатся. Историческая справка. Через 10 лет, к 1955 году, Советский Союз добывал уже 70 миллионов тонн нефти. А через 15 лет, в 1960 -60 году, Добыл 147 миллионов тонн. Не в 3, а почти в 8 раз больше, чем в 1945 году. Глава 2. Берия. Каким он парнем был? Перебор кавказцев. 18 марта 1946 года проходило заседание Политбюро, на котором присутствовал сам Сталин. По конституциям СССР... 1918-24 и 36 годов население страны избирало депутатов высшего законодательного органа страны Верховного совета. Депутаты Верховного совета, советская власть принимали законы страны и назначали правительство СССР Совет народных комиссаров. С 1946 года Совет министров Правительство руководило страной, организовывало всех на исполнение законов и указов Верховного Совета, то есть советской власти. Правительство состояло из народных комиссариатов министерств, руководили ими народные комиссары-министры, и их всех возглавлял председатель Совета народных комиссаров, председатель Совета министров, конституционный глава страны, персонально главами СССР от Октябрьской революции, После смерти Сталина были Ленин по 1924 год, Рыков по 1930 год, Молотов по 1941 год, Сталин по 1953 год. Верховный Совет СССР в полном составе, все депутаты собирался на своей сессии не реже двух раз в год. В промежутках законодательную власть осуществлял, менял министров издавал указы и так далее Центральный исполнительный комитет Верховного Совета СССР В 1938 году он был переименован в Президиум Верховного Совета СССР. Председателями ЦИК Президиума были Свердлов по 1919 год, Калинин по 1946 год, Шверник по 1953 год, в 1953 году Ворошилов. Так было организовано официальное конституционное управление СССР. Для контроля за властью в стране Затем, чтобы она безусловно служила всему народу, правящая партия ВКПБ выстроила параллельную официальной конституционной власти структуру. Номинально считалось, что эта структура управления только самой партией. Повторю, в конституции такая структура не была предусмотрена как орган госуправления. Но фактически структура управления партией, контролируя конституционную власть, Управляла и этой властью, и всей страной. Параллельное управление СССР происходило по следующей схеме. Элита страны, ее лучшие люди, готовые на труд и бой за страну и ее идеальное справедливое будущее, коммунизм, вступали в ВКПБ. Коммунисты избирали себе руководителей первичных, районных, областных, республиканских организаций и всей партии прямо или через делегатов съездов.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 Они в лучшем случае собирались на пленумы три раза в году. Они непрерывно всей партией руководили избираемые центральным комитетом ВКПБ органы, в котором было по мере роста численности партии от 70 до 130 членов ЦК. Центральный комитет ВКПБ избирал политическое бюро, политбюро, в котором обычно было 10 человек и несколько кандидатов в члены политбюро и несколько, обычно пять, секретарей партии. Одного из секретарей ЦК назначал генеральным. В республиках первым любой маломальски важный вопрос, требующий вмешательства государственной власти СССР, поступал сначала к секретарям и в Политбюро, там рассматривался, и если он мог быть решен на основании действующих законов, то Политбюро его решало, а решение передавало правительству СССР для исполнения. Официальный глава СССР, председатель Совнаркома Совмина, всегда был членом Политбюро и председательствовал на его заседаниях. Получалось так, что он, перед тем, как рассмотреть вопрос со своими министрами, сначала рассматривал его с товарищами по партии. Если же вопрос требовал изменения законов Советского Союза, то решение Политбюро адресовалось в Президиум Верховного Совета, и Президиум издавал соответствующий указ, либо изменял, либо принимал новые законы, утверждая их, впоследствии на съезде или сессии Верховного Совета. А председатель Президиума Верховного Совета, то есть глава советской власти, тоже был обязательным членом Политбюро. И в данном случае тоже получалось, что глава советской власти, перед тем, как рассмотреть изменения законов со своими товарищами, членами президиума и депутатами, рассматривал это изменение законов сначала с товарищами по Политбюро. Получалось, что по Конституции партии вроде и ни при чем но фактически она управляла государством. Членами политбюро при Сталине, как правило, были наиболее выдающиеся на тот момент государственные деятели, поскольку в то время партийных и государственных деятелей невозможно было разделить. Это было практически одно и то же. Сначала Сталин был генеральным секретарем партии и членом политбюро, как бы от партии, но потом он добился, чтобы должность генсека упразднили, и он был просто одним из пяти секретарей партии. Но в глазах большинства и партии, и народа он был вождем, и это его выделяло среди всех. Такой должности вождь в стране не было, и Сталин был вождем потому, что был Сталиным, то есть эта должность намертво была связана только с ним. Пока Сталин официально был только одним из пяти секретарей партии, то он на политбюро рассматривал абсолютно все вопросы, и партии, и государства, и экономические, и государственного строительства, и военные. Рассматривал как вождь. Но когда в 1941 году Сталин стал главой СССР, председателем Совнаркома, заседания Политбюро для него стали ненужной обузой, потерей времени. С наиболее деятельными членами Политбюро Молотовым, Берей, Ворошиловым, Кагановичем, Микояном, Он совещался как глава страны со своими министрами. Собирать их еще раз на заседании Политбюро для повторного обсуждения уже принятых вопросов и только для того, чтобы обозначить руководящую роль партии, было глупо. И с началом войны на Политбюро стали рассматриваться только кадровые вопросы. Вопросы пропаганды, награждения и помилования, и вопросы контроля за силовыми структурами государства. Если в 1941 году вопрос народного хозяйства Политбюро рассматривало непрерывным потоком, начиная от государственного бюджета, кончая организацией питания на отдельных предприятиях, то с 1942 года вопросы экономики отсутствуют начисто. Практически единственными случаями, когда Политбюро вспоминает о деньгах, были случаи выплаты гонораров прогрессивным писателям, и помощи прогрессивным газетам за рубежом. То есть это все те же вопросы пропаганды. С 1941 года совместные решения партии и правительства Сталин подписывал только как председатель правительства СССР. От партии эти документы подписывал один из секретарей ВКПБ. Сначала Жданов, после его смерти Маленков. Чрезвычайно загруженный как глава страны Сталин стал пропускать заседание Политбюро, согласовывая его решение по телефону или после того, как оно уже состоялось. Но сегодня он решил прийти на заседание, ввиду сложности рассматриваемого вопроса. Вопрос секретариата Центрального комитета, наконец, подошел Жданов к вопросу, из-за которого на Политбюро пришел и Сталин. Товарищи, после смерти товарища Щербакова, Мы никого не вводили в состав Политбюро, а тут еще тяжело, если не сказать больше, заболел Михаил Иванович Калинин и практически не работает. секретариат ЦК предлагает на предстоящем пленуме предложить Центральному комитету утвердить членами Политбюро кандидатов в члены Политбюро товарищей Берию и Маленкова, а кандидатами в члены Политбюро избрать товарищей Булганина и Косыгина. «Этот вопрос – не вопрос», – тут же заявил Хрущев, который давно был в дружеских отношениях с Берией. «Давно пора. Я за». «Нет, товарищи, подождите», – остановил Хрущева Сталин. «На самом деле, в отношении товарища Берии вопрос есть. Нас в полетбюро всего 10 человек. При этом я русский грузинского происхождения и товарищ Берия тоже. Да еще товарищ Микоян, кавказец. немного много ли...» «У нас в Политбюро будет кавказцев». «Товарищ Сталин», — удивился Молотов. «Мы партия интернационалистов. Ставить вопрос таким образом нам просто недопустимо». «Вообще-то три кавказца Политбюро — это перебор», — задумчиво подвер... подтвердил армянин Микоян. «Вот ты и выйди, чтобы перебора не было», — тут же шутливо среагировал Хрущев. «Разве Берия еврей?» Каганович формировал свой словарный запас. Еще до революции ему более привычным словом было «жид». Поэтому он еврей произносил как «яврей». Если бы был еврей, то тогда да, тогда были бы разговоры. А еврей в политбюро. Я один. Значит, все в порядке. Если не еврей, то кто там будет смотреть? Кто он? Хорошо. Хорошо. Но тогда давайте соблюдем формальности и заслушаем биографию товарища Берии. После некоторых раздумий подвел итог Сталин. Жданов растерялся. Товарищ Сталин, я не подготовил. Думал, мы все, все ее знаем. Хорошо, тогда давайте вспомним, что мы знаем о товарище Берии. Пожалуйста, на правах председательствующего в политбюро это сделаю я. Вспоминая, начал Сталин. Лаврентий Павлович Берия, справка. Родился товарищ Лаврентий Павлович Берия на Кавказе, в партию вступил после февральской революции и сначала начал работать по линии ЧК. Причем чекистом был очень хорошим, был награжден орденами. Товарищ Дзержинский наградил его почетным оружием за ликвидацию уголовного бандитизма на Кавказе, а также за ликвидацию дашнаков и разного капиталистического отребья. Где-то в конце 20-х партия поручил ему пост председателя ЧК всех Закавказских республик, а он вдруг пишет заявление с просьбой дать ему возможность стать студентом. Вы можете себе такое представить, чтобы при царе жандармский генерал вдруг запросил бы отставку, чтобы стать студентом? Товарищ Сталин поправил вождя Берия. «Я тогда еще не был председателем ЧК, я был заместителем по оперативной работе». «Ну, значит, жандармский полковник. Вот такой у нас товарищ Берия. Был чуть ли не генералом, а хотел стать простым инженером-строителем». «Думаю, товарищ Сталин, что я был бы не простым, а хорошим инженером-строителем», слегка улыбаясь от этих воспоминаний, возразил Берия. «В этом мы не сомневались», — подтвердил Сталин. «Но отпустить товарища Берию учиться не могли». А в 1930 году коммунисты Кавказа избрали его первым секретарем Закавказского крайкома, и мы получили на Кавказе очень энергичного и толкового хозяина. Для сравнения, СССР в те годы развивал экономику так, как и не снилось никому в мире, а товарищ Берия развивал экономику в Закавказе в два раза быстрее, чем в среднем СССР. При нем мы развили нефть Каспия, при нем Грузия получила металлургию, при нем... Заработал ферросплавный завод Зистафони. А металлургический комбинат в Руставе тоже при тебе? Нет, мы только начинали его проектировать. А как при товарище Берия преобразился в Тбилиси? Ведь Тифлис всегда был грязной захолустной деревней, а при нем он получил канализацию, водопровод, множество дворцов и прекрасных жилых домов. Почему я и говорю, что мы не сомневаемся, что товарищ Берия был бы прекрасным инженером-строителем. Впрочем, он и так им является. А Колхида? Ведь это были сплошные малярийные болота. Товарищ Берия завез на древнюю землю Колхиды и в Калипты и осушил болото. А чай? Наш грузинский чай? Чай товарищ Сталин начали звать без меня еще до революции. Немного смущенный похвалами вождя поправил Берия. А сколько его было? Это при вас, товарищ Берия, производство чая увеличилось, если мне память не изменяет, раз в 60 Товарищ Берия был на своем месте. Но у Советского Союза возникла беда. Ежовщина. Нахмурился Сталин. Получив поручение избавить Советский Союз от пятой колонны троцкистов и прочей нечисти, предатель Ежов подобрал в НКВД негодяев и обрушил террор на сотни тысяч честных людей. Потом мы узнали, что мерзавец Троцкий дал команду своим людям при аресте оговаривать как можно больше невинных людей. А в логике мерзавца Троцкому не откажешь. Ведь во-первых, создавалась видимость, что сторонников Троцкого СССР очень много, а во-вторых, троцкисты считали, что всех арестовывать не будут. Прятались негодяи за спинами честных людей. Мне как-то рассказывал генерал Горбатов, отвлекся Сталин, если помните, командующий третьей армией в войне. Он был арестован и невинно осужден при Ежове. Так вот, вспоминал, что вместе с ним в лагере сидел троцкист, который один оклеветал около 300 человек. Руководствовался негодяй принципом «чем больше, тем лучше». Разобрать завалы Ежовщины мы могли поручить только умному и честному коммунисту. И выбор партии пал на товарища Берию. Хотя, прямо скажем, товарищ Берия очень не хотел становиться народным комиссаром внутренних дел СССР. Отчаянно отказывался, подтвердил Хрущев. Но товарищ Берия со своим опытом прекрасного чекиста нужен был партии именно в НКВД. На этом посту товарищ Берия очистил аппарат НКВД от той дряни, которая туда проникла при Ежове. Да еще и при Ягоде. Как мне помнится... Из Ежовского НКВД был вычищен чуть ли не каждый четвертый сотрудник. Существенную часть уволенных пришлось осудить, а наиболее выдающихся мерзавцев расстрелять. В том числе и в назидание тем, кто в НКВД остался работать. Одновременно товарищ Берия привлек на работу в НКВД около 15 тысяч честных коммунистов из партийных органов, из армии, из промышленности. Эти новые сотрудники... Под руководством товарища Берия перестроили работу НКВД и начали пересмотр всех дел, выявляя невинно осужденных. Их реабилитировали, возвращали в экономику, в армию. так Новые сотрудники перестроили работу НКВД и начали пересмотр всех дел, выявляя невинно осужденных. Их реабилитировали, возвращали в экономику, в армию. Я упомянул генерала Горбатова. А ведь в первую очередь надо было бы вспомнить нашего самого выдающегося фронтового полководца, маршала Рокоссовского. Он ведь тоже был возвращен в армию благодаря реабилитации, проведенной товарищем Берией. Если я правильно помню, то только в 1939 году было реабилитировано около 90, 90 тысяч человек. Около 350 тысяч, товарищ Сталин, опять поправил Берия. «А если посчитать вместе с возвращенными из ссылки?» – спросил Сталин, задумавшись. Берия, в свою очередь, тоже задумался. Тогда да, тогда примерно столько. Но товарищ Берия не был всепрощающим Иисусиком, – продолжил Сталин. Он продолжал разоблачать и уничтожать пятую колонну предателей. Но делал это недостаточно хорошо, – перебил Сталина Ворошилов. «Что и кого вы имеете в виду, товарищ Ворошилов?» – удивился Сталин. Мерецкова, Павлова, Смушкевича, Рычагова и других арестовали слишком поздно. А их предательство разве забудешь, зло прищурившись, напомнил Ворошилов. А вспомнил он трагические события, только что закончившиеся Великой Отечественной войны. Предатели. И эти события вспомнили все члены Политбюро. Вечером 29 июня 1941 года. В этом же кабинете тоже проходило заседание Политбюро, собранное на скорую руку. Присутствовали только Сталин, Берия, Молотов, Маленков, Микоян. Берия ознакомил членов Политбюро с протоколами допросов, предавших Родину генералов Красной Армии. Он подводил итоги. «В предательстве этих негодяев нет сомнений», – с горечью констатировал Берия. мирецков показал, и это подтверждено другими фактами, что эти предатели по заданию Убаревича, то есть по заданию Троцкого, своим людям создавали легенды, как выдающимся полководцам, и расставляли их на ключевые посты. В частности, такая легенда выдающегося танкиста была создана ныне генерал армии Павлову, и это меня очень беспокоит, ведь Павлов и сейчас командует Западным фронтом. «Как сейчас проверишь, по заслугам или нет повышали Павлова?» – засомневался Молотов. Менять командующего фронтом всего через неделю после начала войны будет похоже на панику. Да и как Павлов на таком посту мог предать? По каким мотивам? Они, эти генералы, не верят, что могут разбить немцев. Они считают это нереальным и поэтому заранее готовы им сдаться, чтобы выслужить себе высокие должности у Гитлера, пояснил Берия. «Но это уж слишком. Как коммунисты будут служить фашистам?» – возмутился Молотов. «Такие коммунисты, как они, будут служить кому угодно. Вот, прочтите». Берия открывает один из протоколов и передает его Молотову. Что показывает Мерецков о своем разговоре с Павловым во время Финской войны? Они с Мерецковым еще в 1940 году договорились до того, что им при немцах будет не хуже, чем при советской власти». Как это понять, не понял Микоян. Как же это не хуже? Видимо, считают, что захватив СССР, Гитлер сформирует в отдельных республиках колониальные войска по типу британских в Индии, а Мерецков с Павловым останутся на генеральских должностях в этих колониальных войсках, понимающий сказал Молотов, догадавшись, если, конечно, будут иметь перед Гитлером заслуги. И Сталин, и члены Политбюро знали, что сразу после победы над Францией Гитлер уверенно заявил начальнику генштаба Германии. Теперь мы показали, на что мы способны. Поверьте моему слову, кейтель. Русский поход по сравнению с этим всего лишь штабная игра. Советская разведка об этом в донесла. Но они не знали, что как только стало известно о начале операции Барбаросса, Практически все да и до одного военные специалисты мира тоже предсказали скорый крах России. Американские военные эксперты рассчитали, что Советский Союз продержится не больше трех месяцев. Черчилля засыпали такими же неточными прогнозами. Фельдмаршал Джон Дилл, начальник генерала Рюштаба Британской империи, дал Красной Армии всего 6 недель. Посол Великобритании в Москве Стаффорд Крипс считал, что она продержится месяц. Самыми неточными были оценки английской разведки. Она считала, что русский продержится не больше 10 дней. А какие еще прогнозы они могли дать? Ведь что касается оценки русской, советской армии и ее полководцев, то что во всем мире могли о нас думать? Последние цари довели русскую военную машину до полного маразма. Еще за сто лет до Второй мировой войны в 1854-1855 годах вся русская армия не сумела сбросить море англо-французский десант, высадившийся в Крыму. Русско-турецкая война 1877-1878 годов была, хотя и победной формально, но явила такую беспомощность русской военной машины, что русская военно-историческая комиссия, которая должна была оценить итоги этой войны для изучения их в военных учебных заведениях, не смогла этого сделать вплоть до Первой мировой. Не смогла сделать хоть какие-то выводы даже для Академии Генштаба. В 1904-1905 годах Россия позорно проигрывает войну существенно более слабой Японии. Полный маразм явила Россия и в Первую мировую войну, как в плане организационном, так и в плане военном включая качество генералитета и офицерства русской армии. Скажем, по итогам войны на 13 914 убитых и раненых в боях офицеров 14 328 человек спокойно ожидали конца войны в плену у немцев, а русские генералы были еще и почище офицеров. На 33 убитых генерала 73 сидело в плену. Строили-строили перед войной, Линию крепостей для защиты России от немцев – Ковна, Вильна, Гродно, Ломжа, Остроленко, Рожаны, Пултуск, Зегрж, Новогеоргиевск, Варшава и Ивангород. А ни одна из них и не подумала защищаться. Гарнизоны русских крепостей или сбежали при виде немцев, или сразу же сдались. Ну и как их сравнить даже с австрийской крепостью Перемышль, которую русские войска осаждали 6 месяцев? А как это позорное поведение русских войск по защите своих крепостей сравнить с отчаянностью французов и с решимостью немцев в вердинской мясорубке? 70 дней немцы штурмовали французскую крепость верден и ее форты, потеряв 600 тысяч человек, а защищавшиеся,